Даже Трот, который до этого прятался за бои Дейла, вылез вперед и смотрел, как она читает письмо. «Это совсем не мое дело, мэм», — сказал Стик. «Если там есть какая-нибудь полезная информация, может, мне следует об этом знать?» Миссис Пруэл продолжала читать, а когда закончила, то, не поднимая глаз от земли, сказала. «Она пишет, что домой не вернется. Пишет, что они с ковбоем хотят пожениться и устроиться где-нибудь на севере, где можно найти хорошую работу и все такое». Слезы и всхлипы вдруг куда-то исчезли. Теперь миссис Спруилл здорово разозлился. Ее дочь вовсе не похитили. Она сбежала с мексиканцем и собиралась за него замуж. «Они собираются жить в Чикаго?» — спросил Стик. «Этого она не пишет. Говорит, на севере и все». Спруилы начали расходиться отступать к себе. Отец поблагодарил Стика и второго помощника шерифа за доставку грузовика. «У вас тут больше дождей, чем в других местах, сказал Стик, открывая дверцу своей патрульной машины. «Да, везде сплошная сырость», — сообщил в ответ Паппи. «Река на севере уже вздулась», — сказал Стик, как будто был в этом большим специалистом. «Еще дожди на подходе». «Спасибо, Стик», — сказал Паппи. Стик и второй помощник шерифа забрались в патрульную машину. Стик устроился за рулем. Он же готов был тронуться с места, когда вдруг выскочил обратно и сказал, «Слушай, Лай». «Я тут позвонил шерифу в Юрика Спрингс. Он до сих пор не видел этого парня, Хэнка. А он уже должен был вернуться домой, ведь верно?» «Думаю, да. Он уехал неделю назад. Интересно, где это он?» «Меня это не касается», — сказал папе. «А я еще с ним не закончил, сам знаешь. И когда найду, засуну в тюрягу в Джонсборо, а потом устроим суд». «Правильно, — Стик», — сказал папе, поворачиваясь, чтобы уйти. «Правильно, так и надо». Лысые шины буксовали и скользили в грязи, но Стик все же сумел выбраться на дорогу. Мама с бабкой вернулись в кухню и принялись за стрипню. Паппи достал свои инструменты и разложил их у заднего борта пикапа. Потом поднял крышку капота и начал тщательный осмотр двигателя. Я сидел на бампере, подавая ему гаечные ключи и следя за каждым его движением. «Зачем такой хорошей девушке, как выходить замуж за мексиканца?» – спросил я. Папе как раз подтягивал ремень вентилятора. Никто, конечно, и не думал, что ковбой, задумав сбежать с Телли, станет залезать в моторный отсек и возиться с мотором. Но папе, тем не менее, считал обязательным все там проверить, отрегулировать и подтянуть, как будто грузовик поуродовали. «Разве их поймешь, этих женщин?» – пробормотал он. «Что ты имеешь в виду?» «Женщины всегда делают всякие глупости». Я подождал более подробных пояснений, но он ничего не добавил к уже сказанному. «Я не понимаю», — сказал я в конце концов. «Я тоже не понимаю, и ты не поймешь. Да и не надо тебе понимать, женщин». Он снял воздушный фильтр и с подозрением уставился на карбюратор. Минуту казалось, что он сейчас начнет его регулировать. Но он подвернул всего один винт и, кажется, вполне этим удовлетворился. «Как думаешь, ее когда-нибудь найдут?» — спросил я. «А ее никто и не ищет. Мы получили грузовик назад» так что преступления никакого нету, полиция их не ищет. Сомневаюсь, что и с будут их искать. Что им за дело? Даже если им повезет, они ее найдут, что с того? А они могут ее заставить вернуться домой? Нет. Если она выйдет замуж, то уже будет считаться взрослой, а замужнюю женщину заставить нельзя. Он запустил мотор заводной ручкой и послушал, как мотор работает на холостом ходу. Мне показалось, что звук такой же, что и прежде. Но папа решил, что слышит какое-то погромыхивание. «Давай-ка проедемся немного», — сказал он. Даром жечь бензин, по мнению папы, был большой грех, но сейчас ему не терпелось израсходовать немного из бесплатного топлива, оставленного ему Телли и ковбоем.